Часть шестая. Единственное, казалось, чудом уцелевшее орудие Уханова стояло в полутора километрах от обгоревшего, изуродованного снарядами моста, и прекратила свою жизнь в поздний час вечера, когда были израсходованы все боеприпасы, принесенные от трех разбитых орудий, три танка. дымили в сумерках перед самой огневой позицией батареи. По обугленной броне жирный дым сваливало к земле, и отовсюду угарно пахло раскаленным железом, сладковатой резиной, горелым человеческим мясом. Не могу. Всего выворачивает. Уханов, слышишь? Плохо расслышав окрик, потерял слух в бою. Уханов оторвал равнодушный взгляд от Зарева, долго глядел на Кузнецова, затем вяло поднял одну руку, обвел в воздухе кольцо. И Кузнецов кивнул пьяно гудевшей головой. Возможно. А весь расчет остались из семи человек лишь двое. Нечаев и Чибисов, обессиленные в конец, утратившие в многочасовом бою чувство реальности, в состоянии крайней физической опустошенности, не спрашивали ничего. Не слышали их. О, Господи! Господи, силов моих нет! Силов моих нет, Господи! Кузнецов смотрел О, Господи. на Чибисова, повторявшего селов это невнятное, как нет. молитву, в беспамятстве, селов и почувствовал, что начал замерзать. Мокрое, от долгого возбуждения тело со слипшимся бельем и гимнастеркой быстро теряло тепло. Ветер продувал шинель насквозь. Вы, Чибисов, не заболели? Как вы? «Здоров я. Здоров, товарищ лейтенант. Я на ногах. Не сомневайтесь, за ради Бога. Вставать не. Встать. Стрелять я могу». «Нечем стрелять». Он хотел накричать на Чибисова, нелепого в своем страхе, в своей широкой шинели, но память не выпускала того, что Чибисов в два раза старше, что у него пятеро детей. «Пока кончилось». «Чибисов, отдыхайте!» Кузнецов отвернулся, мучительно замер в глухой пустоте. Это одно единственное уцелевшее орудие, что осталось от батареи без снарядов. И их четверо, в том числе и он, были награждены улыбнувшейся судьбой случайным счастьем пережить день и вечер нескончаемого боя, прожить дольше других». Что-то случилось со мной. Я вроде жалею, что кончился бой. Если я уже не думаю, что меня могут убить, вероятно, меня действительно убьют. Сегодня или завтра. Лейтенант, а, лейтенант, жить будем, лейтенант, или окоченевать, как цуцики? Жрать хочется. Ты чего умолк, лейтенант? Чуешь меня, не чаев, Нет. Подъем. Бабы вокруг табунами ходят. Не тронь его, Ханов. Пусть. Никого не тронь. Я сейчас пройду по батарее, если там немцы не ползают. Хочу посмотреть. Хочешь посмотреть, что осталось? 0,0. Мы дырка. Веселый ладенек был. Как? Говорят, что ада нет. Брешут. А в общем, лейтенант, нам крупно повезло. Пойду посмотрю те орудия. Потом решим, как дальше. Пошли. Эх, темень, ничего толком не видно. Хорошо хоть зарево светит. Посмотрим батареи. Потом сообразим, что и как. Орудие Чубарикова. Чего не пойму, как они этот танк не заметили. Тоже не пойму. Я открыл по нему огонь, когда увидел его уже перед Бруствером. Они подошли ближе. Черноугольная, сгоревшая широкая громада танка Подмяв, сдвинув с площадки покореженное, косо сплюснутое стальными гусеницами орудия, чуждо и страшно возвышалось здесь, среди развороченных брустверов, торчащих из земли валенок, клочков шинелей, ватников, разломанных в щепки снарядных ящиков. Никто не успел отбежать от орудия. У Кузнецова замерзло лицо, замерзли руки. Но... То, что он видел на огневой, оставшееся от его расчета, лишь угадываемое, неясное, темное, заваленное землей, то, что не нужно было уже хоронить, окатывало его смертным молчанием. Никто не мог ответить, кроме них, а их уже не было. Мы не знаем, что здесь произошло. Кого винить? Простить себе не могу Уханов выдернул снарядный ящик из земли С силой бросил его на бруствер Спасибо, братцы, хоть за снаряды Самое страшное, что в эту минуту осознавал Кузнецов Было не в прожитом за весь сегодняшний бой А в этой подошедшей пустоте одиночества Чудовищной тишине на батарее Будто он ходил по раскопанному кладбищу. А в мире не осталось никого. «Уханов! Лейтенант, сюда, ко мне!» На всякий случай, расстегнув кобуру, Кузнецов забрался на бруствер, пошел на оклик меж углублений частых ворона. Степь перед батареей, усеянной очагами огня, уходила за балку, мнилась к краю земли. «Что там, Уханов?» Погляди-ка на мертвых фрицев, лейтенант Вот, кое-какие трофеи взял Сумка колбасой пахнет Парабеллум и второй Мела снежная крупа по ногам Широкие продавленности танковых гусениц Были затянуты по краям белым ее налетом И здесь, совсем недалеко от своих орудий Разглядел Кузнецов несколько трупов немцев Застигнутых смерчью в разных позах Видимо, уже в те мгновения боя, когда пытались они отползти, отбежать от подожженного танка. Один из них был офицер. После взрыва он выскочил из танка. Значит, он еще не поверил в смерть. Надеялся выжить. Даже когда разрывался в трех шагах снаряд, и осколки были в животе, он еще думал, чувствовал боль и зажал рану. Еще утром и этот немец, и Чубариков жили. Потом немец повел танк в атаку, убил Чубарикова и весь расчет. Потом осколок моего или ухановского снаряда убил этого немца. Никто из нас утром не знал, что мы так убьем друг друга. Тихо! Что? Что заметил уханов? Похоже, живые там, лейтенант. Немцы. Смотри, смотри, что там муракуют стервы. Подпустим малость... И срежем к ядреной матери всех. Их вроде человек 10. Не стрелять! Это или санитар, или похоронная команда. Кажется, своих собирают. Черт с ними. Не будем начинать бой раньше времени. Пошли к орудию. Напрасно. Не подозревают, фрицы, что мы с тобой тут. Две очереди и конец. Позиция у нас прекрасная. Как, а? Лупанем. Чтобы не ползали. Хоть муханов пошли. Пошли, пошли. А скажи, Уханов, что у тебя стряслось в училище? Почему не присвоили звание? Хочешь, верь, хочешь, не верь. Перед выпуском ушел в самоволку, а возвращался в лес в форточку, а майор передо мной, как лист перед травой, орлом на толчке сидит. Вылупил он на меня глаза... А я стою перед ним, дурак дураком, на подоконнике, и смех разрывает. Ничего не могу с собой поделать. Ну и шагом марш на гауп-вахту. Веришь, нет? Нет. Стой, лейтенант. Прихватим снаряды. Эх, эх, пошли. Уханов с кряканьем скинул на спину ящик со снарядами. Молча пошли назад. Оставив снаряды возле орудия, Кузнецов и Уханов пошли к землянке. Вход в землянку был завешен плащ-палаткой, из-за нее пахнуло живым дыханием, донеслись неразборчивые голоса, и среди них сразу узнал Кузнецов голос Зои. В землянке было сыро, холодно, из артиллерийской гильзы синевато светило бензиновое пламя, заряя мокрые стены. Здесь были трое: Зоя. Рубин и Нечаев. Вот, Зоечка, и лейтенанты дождались. Ну вот, слава богу, что вы пришли, родненький. Я очень ждала вас, мальчики. Хотела видеть живыми. Слава богу, пришли. Где вы были? Ну, недалеко. В гостях у фрицев, Зоечка. Вот, с лейтенантом немецкие посты проверяли. Принимай, братцы, трофеи! Нечаев! брезент, не Небось, жрать все хотите, как лошади. Лейтенант, сядьте, пожалуйста, со мной. Мне нужно поговорить с вами. Вот возьмите записку, это от Довлатяна. Он просил вам ее передать. Вечером я не смогла, невозможно было отойти от раненых. Зоя как он? Сознание? сознании. То на том свете, то на этом. Вас звал. Говорит, сказать что-то надо. Кузнецов осторожно развернул записку. Лично лейтенанту Кузнецову от лейтенанта Довлатяна. Коля, не оставляй меня здесь раненым, не забудь про меня, это моя просьба. А если больше не увидимся, в левом кармане комсомольский билет, фотокарточка с надписью и адресом мамы и ее я, неудачник, обнимаю тебя, Довлатяна. Будьте живы, родненькие мальчики. Мне к раненым. Я и так у вас долго. Зоя, я с вами пойду. Проводите меня к Довлатяну. Они вышли из землянки. Зоя, как он? С ним можно поговорить? Сейчас нет. Когда он приходит в сознание, все спрашивает, жив ли ты, лейтенант? Вы из одного учились? Из одного. Но есть надежда. Он выживет. Куда его ранило? Ему досталось больше всех в голову и в бедро. Если немедленно не вывести Митсанбат, с ним кончится плохо. Но, по-моему, мы совсем отрезаны от тылов. Куда вывести? Кто знает, где Митсанбат? Где ты был, лейтенант, после того, как я побежала к орудию Чубарикова? Ты видел тот танк, который раздавил орудие? Ты знаешь, я хочу жить сто лет. нарожая на зло себе и всем десять детей. Ты представляешь, десять очаровательных мордочек за столом, И у всех белые головки измазанной каши Стояла над впадиной речки неколебимое ночное безмолвие. И обоим было трудно говорить, дышать на жестоком холоде. Черт в холодище. Ты тоже, кажется, замерзла? Нет, это так, нервно. Я не хочу второй раз, как тогда в Харькове оставлять раненых. Я не хочу. Ужасней ничего нет. Скажи, ты умеешь обращаться с оружием, с пистолетом, с автоматом? Очень плохо. А ты скажи, почему? После орудия, когда я струсила, ты меня как-то очень странно обнимал. Защищал, да? Спасибо тебе, лейтенант. Я здорово струсила. А что было, когда я ушла к орудию Чубарькова? Там погиб Серкуненков. Я не хочу говорить о его гибели. Господи, как же мне жаль вас всех, мальчиков. Он, слушая ее голос, ощущал в нем страдание и жалость ко всем, а значит и к нему. Неужели она любит Дроздовского? Неужели ее губ, неприятно искусанных, распухших, мог касаться он? И неужели она не могла заметить, что у Дроздовского холодные, безжалостные глаза, которые неприятно... Смотреть. Что ты так смотришь на меня, лейтенант, Родники. Смотришь и смотришь, будто ты ни разу меня не видел. Я зайду к Довлатяну. И не называй меня родненьким. Ты меня жалеешь? Я еще не ранен и не убит. Тем более не хочу умирать бессмысленно и глупо. А разве смерть бывает умной, лейтенант? Я хочу, чтобы ты, миленький, Остался живым, чтобы ты долго жил, 150 лет. Нет, почему ты так смотришь на меня, лейтенант? Наверное, я тебе нравлюсь немного, да? А вот не знал, как это все глупо и странно, кузнечик. Почему кузнечик? Кузнецов, кузнечик. Это разве не любишь кузнечиков? Когда я их слышу, становится очень легко. Несло холодом от льда, и этот ледяной, низовой ветер шевелил полу ее полушубка. Ее глаза, улыбаясь, поблескивали, темнели над меховым воротником, отогнутым низу ее рукой в белой варежки. Белеющим инеем обросли полоски бровей, мохнато торчали и отвердели кончики ресниц. И совершенно явно представилось ему, что нет ни берега, Ни зарева, ни немецких танков, и он стоит с кем-то около подъезда в декабрьскую ночь после катка. В южный дым сносит крыш и фонари над снежными заборами переулка в сеющейся мгле. Хочешь поцеловать меня? Мне показалось, что ты хочешь. У тебя нет сестры. Возле орудия ты меня защищал, как сестру, лейтенант. У тебя ведь есть сестра? Ты ошибаешься. Лейтенант, немцы. В ту же секунду где-то наверху, за высотой берега, рассыпались автоматные очереди. Снова встали ракеты. Беги в землянку. Сейчас же. Запомни, у меня нет сестры. У меня нет сестры. И почему-то, мстя ей ложью, и сам, ненавидя себя за это, он почти оттолкнул. Кузнецов подбежал к землянке, рванул бок плащ-палатку, увидел фиолетовый огонь лампы, направленные на него все понявшие глаза Уханова, Рубина, Нечаева, и подал команду в голос. К орудию! На высоте берега ветер кинул в глаза колючую снежную крошку. Замерцали впереди низкие трассы автоматов. Из этого мерцания, сплетенного над орудийной позицией, рванулся навстречу истошный крик. Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Что? Что, Чибисов? Загорающиеся в небе фонари ракет Так по-дневному выпукло освещали орудия, площадку, ровик, что Кузнецов метров за десять увидел под бровкой огневой площадки темную, склоненную к земле фигурку. А в двух шагах от нее за бруствером бугорком проступало распластанное на снегу человеческое тело, лежавшее животом вниз. Он упал на землю рядом с Чибисовым. Что Чибисов? Убил я его, товарищ лейтенант. Бежал он сюда Немцы стреляют, а он к, к орудию Кричит Свой русский А, а я Как поверить? Спокойней, спокойней, Чибисов, слышите? Объясните, как следует Убил я его Бежал он, кричал Свой русский, а я, как, как поверить? Смотри, лейтенант, наш автомат В самом деле, откуда Славянин? -то? Сюда его, Уханов Только осторожно Упершись коленями в землю, Уханов подался вперед, лег на бруствер, двумя руками схватил за плечи лежавшее без движения распростертое человеческое тело, показавшееся на вид каменным, с усилием медленно вытянул его на орудийную площадку. Живой никак! Все, сгрудившись вблизи орудия, с подозрительностью глядели на застонавшего человека. Можно было хорошо различить молодое курносое лицо под черным немецким шлемом. Русское широкоскулое лицо, искаженное болью. Стрелял я в него. стрелял, Бежал он, кричал, а, а я... Рубин, мгновенно за Зоей. Зою сюда. Уханов расстегнул ватник на груди человека, обшарил, вывернул наизнанку карманы его гимнастерки. Пусто. Быстро фляжку сюда с немецким ромом. Потом горлышком фляжки он раздвинул парню зубы и решительно, и даже грубо влил ему в рот несколько глотков. Парень, захлебнувшись, задышал ртом, закашлялся, выгнулся всем телом и долго терся затылком о кромку бруствера. Шлем. Шлем сними. Братцы. Артиллеристы, батарея. Ко он бежал? Георгиев где? Георгиев. И Кузнецов, вдруг сожегший его догадкой при слове «утром», вспомнил бомбежку, какие-то разговоры о невернувшейся разведке. И сейчас Кузнецову осенила мысль о том, что это один из застрявших в поиске разведчиков. Каким образом он остался в живых? По-моему, он весь обморожен, лейтенант. До ногтей промерз. Можешь говорить? Я буду задавать вопросы. Ты отвечай. Так легче? Ты тоже разведчик? Братцы... Там двое воронки. Наши с немцем. Уже полуживой немец. Ранены. Обморожены все. Важный немец. Где остальные? Далеко отсюда. Ты ранен. И немец с ними. По тебе стреляли. Метров пятьсот. Впереди. Перед балкой. Я мог двигаться. Решили мне сюда. Побежал. А а... Там немцы везде. А... Стрелять не мог. Руки а, об... обморожены, как колтышки. По мне стреляли. Взять их надо, ребята. Взять двое наших там. Немец больного важный. Метров пятьсот. Ну где именно? Кузнецов выглянул из-за бруствера. Давящий в лицо сухой морозный ветер рвал утихающие очереди автоматов, бил нахлёстами позёмки из степи. Вся степь переменчиво обнажилась под светом ракет. Змеилась. Белой рябью наползала из-за черных груд сожженных танков, за которыми стеной вырастало низкое небо в моменты темноты. «Метров пятьсот! А точнее! Можешь сказать точнее!» Разведчик дышал, поднеся к подбородку скрюченные, сведенные, как сучья, пальцы, пытаясь отогреть их, пошевелить ими, но пальцы не разгибались. Подняли бы, братцы, ноги у меня тоже. Там два бронетранспортера прямо перед балкой. Скорее бы вы, артиллеристы... Зоя, где? Где Рубин? Сдается, лейтенант останется парень без рук. Растереть бы надо с снегом. Чибисов! Быстро в котелок снега и ко мне. Только чистого снега, без пороха. За огневой набери. Понял? Чибисов, затаившийся подле орудия в эти минуты разговора с разведчиком, вскинул на Уханова пришибленный взгляд сверька. Потом, как раздавленный, пополз на коленях от орудия, елозя валенками, распластав по земле поло шинели. Чибисов, вы что... Что с вами такое? Встаньте и бегом! Но Чибисов со всхлипыванием, с бессвязным бормотанием дополз на коленях доровика, канул в его темноту. Нечаев, сидя, обкусывал иголочки и не на будто псахаренных усиках. Замерз он в конец, а дуриком в парня стрелял. Видно, ощумел. Я схожу, старший сержант. Сиди, пусть побегает полезно. По три ко Нечаев. Тоже полезно будет. Он легким похлопыванием рукавицы повернул лицо Нечаево к себе. Три сильнее, а то амба щечка. А Окрепший до предела мороз пронизывал и Кузнецова. Стали неметь в перчатках руки, ноги в валенках. Все жестче как когтями, раздирало лицо. Скорее бы вы артиллеристы. Пятьсот метров отсюда. Двое наших с немцем забронит транспорт. Бортерами бомбовая воронка. ушлем Муханов. Что у Ханов будем делать? 500 метров. Слева немцы, похоронная команда. Надо идти. Как считаешь? Он знал, куда им придется идти, и в то же время понимал, что они не имеют права не пойти. не имеют права не сделать попытку прорваться к этим двум раненым разведчикам, о которых сообщил парень. Он понимал, что никому из них, ни ему, командиру взвода, ни Уханову, нельзя будет спокойно жить потом, если они оба не примут такого решения. Другого выхода не было. И он ожидал ответа Уханова, доверяя его трезвости и опыту больше, чем себе.